Глава восьмая. Тяжелый разговор. Так, за размышлениями о том о сем, вспоминая свой далекий дом и семью, докатились до посадских ворот. Пройдя положенный досмотр и заплатив ездную пошлину с каждого фургона, двинулись прямо к детинцу. Даже не стал спорить со стражниками, пытаясь объяснить им, что это груз для князя, и он мы там не облагается. Заплатили и проехали, зато быстро. У ворот детинца пришлось задержаться. Вело переговариваясь с дружинниками, дождались прибежавшего с разрешением на въезд начальника Караула и поскрипели колесами дальше к крыльцу. Наказав своим ребятам оставаться на местах, прошел в терем и поднялся на второй поверх княжеским хоромам. Тут меня перехватил горевой. Что интересно, сейчас меня встретил абсолютно другой человек. Дружески поздоровался и, приобняв за плечи, мягко увлек к дверям кабинета. Махнув рукой на требование охраны оставить оружие, Потащил было меня дальше, но тут уже уперся я и, быстро отстегнув меч и с ножами, передал их ближайшему дружиннику. — Расположено, значит, надо делать, — пробормотал я и наткнулся на одобрительный взгляд безопасника. Ну и что это было? Возросшее доверие или очередная проверка на лояльность? По уже появившейся у меня привычке, пригнул голову, перешагивая порог, и, пройдя несколько мелких шагов, остановился, поклонился князю. Что так споро вернулся, хвалю. Расскажешь потом обо всем. Давай о деле. Что сразу делать станешь, и что для этого тебе нужно? Холопов человек пять разгрузить и перенести кирпич до железа с инструментом. Потом пусть носят камень до да глину. Мои мастера дальше покажут ему, что делать. Разгрузимся. Пообедай бы нам. И начнем сразу же кладку. Холодает, надо торопиться. Распорядись. Трувор кивнул горевою. После сразу же Назад. Если что еще понадобится, без промедления сделать. И лучше сам побудь с ними хотя бы первые дни, пока наши не привыкнут. Коротко поклонившись, ближник сразу же вышел. Если кто будет надоедать, не стесняйся, сразу же говори Горевою или мне. Все уже предупреждены не мешать стройке, но мало ли отвлекать начнут, до да вопросы задавать. Спросить что хочешь? Нет? Тогда ступай, вечером поговорим, некогда мне совсем. Поклонился князю и вышел. Забрал у дружинника свое железо, спустился вниз. Еще с лестницы услышал, как возле фургонов горевой ругается на Еленю. «Не слушай меня. Твои команды ждут. Молодцы!» Завидев меня, разулыбался. «Холопов привели. Распоряжайся. Я вернусь и рядом буду. Интересно же!» Махнул рукой, собирая своих ребят. Опережая Еленю, из фургона выпрыгнул гром. Ботнул башкой, разбрасывая слюни. Огляделся внимательно, заставив отшатнуться холопов. Только Горевой остался на месте, закаменев телом. Собакин повертел головой, еще раз осмотрелся вокруг и, втянув воздух, потрусил за угол. Но вопросительный взгляд безопасника я ответил. Если его никто трогать не будет, то и он никого первым не тронет. Посмотрим. Крутонул шею Горевой. Поставив всех на разгрузку, вместе со Стоянным и Горевоем прошли к сараю, где были припасены глина до песок. Посмотрел замоченную глину, просил в руке горсть песка. «Стоян, ты тут остаешься старшим. Берешь двух холопов, сам будешь делать кладочный раствор, а их поставишь на переноску. Работай!» Пока мы ходили, фургон ребят уже разгрузили и принялись за мой. «А это у тебя что?» — заметил свертки горевой. «Вчера вечером напали на нас. Отбились мы, до трофеев набрали. Где? Кто?» — подобрался безопасник. «Пошли-ка, отойдем в сторону». Под самый вечер уже две трети пути проехали и место для ночевки подыскивали. Трое конных в кольчугах, до да семь пеших в обычных куртках. Сам можешь глянуть, сейчас развернем. Всех положили из арбалетов, одного ножом снял, другого мечом зарубил. Да, еще лук интересный был. Десять получается, а на вас не царапины, это как? Как выехали, дал своим приказ надеть броню, да вооружиться и быть наготове. А засаде гром упредил. Они даже не успели добежать до нас. Сначала выбили всадников, потом пеших. — Покажи трофеи. Допросить никого не успел. Некого было допрашивать. Стреляли почти в упор. Болт арбалета через кольчугу почти насквозь тело прошивает. — И не дружинники бы совсем, — задумчиво протянул Горевой. — Не видел бы сам твою стрельбу, ни за что не поверил бы. — Пошли уже. Гляну на трофеи, да князя доложить надо. И так задержался. Тела, куда дел? Во враг оттащили недалеко от дороги. Может, целую еще? Щеку там подрал. Да? Осмотрев оружие и покопавшись в одежде, кивнул своим мыслям и взбежал на крыльцо. Минут через десять вернулся и подозвал проходившего мимо дружинника. Что-то быстро ему приказал, и тот сорвался бегом. Подошел ко мне. Князь приказал осмотреть место нападения. Собирайся, покажешь, где бились. Надо постараться выяснить, кто напал. О как! Чего-то такого я и ожидал. Озадачиваю Еленю самостоятельной работой по укладке фундамента. Жарко поручаю руководить холопами и подносить камень и кирпич. Коня мне дадут, уже легче, седлать не надо. Снова надеваю броньку, подхватываю арбалет и сумку с болтами. Куда гром подевался? Опять зараза такая, пошел у трактирщика раскулачивать. Предупреждая Горевое о своем малому опыте наездника, получая в ответ удивленный взгляд. — А что? Я больше шагом и трустой привык. Мне спешить особо некуда было. — Да и ладно. Это потом. Мне б сейчас грома найти. Свищу, и, наконец, прибегает эта зараза, распугивая всех вокруг. — Со мной рядом держись. Будем под тебя подстраиваться. Проговорил Горевой и, дав отмашку рукой десятку воинов сопровождения, тронул коня. А ничего так, я думал, будет хуже. Добрались до места вчерашнего сражения часа через два. Пока Горевой с дружинниками устанавливали для себя картину боя, да тела во враге, я с Громом прошел по следам разбойников. Если у дороги было место засады, то где-то не очень далеко и лагерь должен быть. Догадка подтвердилась. И шагов через пятьсот в небольшой ложбинке Гром нашел стоянку лесных братьев. Подходить ближе не стал. А вернулся за гривуем. Ему нужнее. Вдруг найдет что-то полезное. И точно. Обшарив шалаши, тот вернулся довольный, как кот объевшийся сметаны. Вывалил рядом со мной пару каких-то мешков и присел на них. «Везет тебе. Мягкая рухляди нашел вон сколько. Успели кого-то пограбить до тебя. Мои дружинники с серебром под подстилкой, откопали. Выяснили хоть, кто это был? Выяснил. Наши это. Местный сброд». А мы уж думали опять, лет и полезли. Возвращаемся в крепость, князя успокоим. После возвращения Горевой распорядился обиходить коней, а сам поспешил с докладом к Трувору. Я же переоделся и побрел контролировать рабочий процесс. Устал сильно от такой скачки. Но хорошо хоть выдержал и никого не подвел. Правда, ноги теперь колесом. Молодцы мои ребята. Дело идет полным ходом и уже почти выведено основание под полом. — Сегодня закончат, и можно будет собирать пространственный каркас будущего чуда моей инженерной мысли. — Владимир, князь зовет, поднимись. Перевесился через перила лестницы горевой. Быстрым шагом, наплевав на ноющие бедра и колени, я поднялся на поверх и прошел в раскрытую дверь. — Подойди. — Почему сразу не сказал о нападении? — Тати напали. — Думал, зачем князя отвлекать ерундой. — Да и побили мы их всех, посами без царапины. Приехали и закрутились в делах сразу. На моей земле напали. Обязан был сразу же доложить, не откладывая. А что побили всех разбойников? Молодец, хвалю. Опять же, лагерь сам сообразил искать. Нашел, но не полез в одиночку. Горевое кликнул. Вдвойне молодец. Но в следующий раз сразу докладывай. Заберешь рухлить до да серебро, что в лагере взяли. Это твое по правде. Как работа движется? Благодарствую, княже. В следующий раз обязательно доложу. Работа идет по плану. К закату закончим основание. Завтра подготовка. Послезавтра начнем саму печь класть. Хорошо, ступай. Внизу присел на лавку. Понаблюдал за тем, как работает Еленя. Порадовался его возросшему мастерству. Пускай опыта набирается. На вопросительный взгляд махнул успокаивающей рукой. Завтра соберем каркас, а послезавтра всех поставлю накладку. Кирпич весь перенесли к месту работы. Хорошо. Кстати, камня хватит носить. Надо Жарко остановить. Пусть сюда подойдет. Озадачиваю холопа, и вскоре прибегает мой подмастерье. Помоги Еленю. Докладывайте площадку. Лишний камень потом уберете, Наведите порядок. Кивнув головой, Жарко подключился к работе, а я, завидев спускающегося по лестнице горевое, поспешил подняться на ноги. Надо вежество показать. Да и понравилось мне, как себя безопасник сегодня вел. Совсем другим человеком передо мной я предстал. Однако расслабляться мне пока нельзя. Кивнув мне головой, Горевой подошел к дверям, приоткрыл створку и выглянул во двор. До меня донесся короткий неразборчивый разговор. Постоял немного в дверях, вернулся и уселся рядом со мной. Помолчал. «Доволен тобой, Трувор. Да и мне ты сегодня молодцом показался. Посмотрел я на следы боя. Грамотно действовали. Не думал, что арбалет твой такая полезная вещь. Поначалу умнилась, блажь какая-то. А вы, не вылезая из фургонов, всех и положили. Мне пришлось вылезти, повоевать. За лошадей испугался, когда лучник стрелять начал. Побили ведь всех, и ладно. А ты правильные для себя выводы сам сделаешь. Еще скажу. Смотрю, многих вещей не знаешь, мечом владеешь, не сказать, чтобы хорошо. Но не так уж плохо. Кто учил-то, кстати? «Мстиша учил. Дружинник из Ислава, когда в опочке были. Мало учил. Надо к тебе наставника хорошего приставить. Станешь учиться?» «Стану», — твердо ответил я, припомнив ледяной холод между лопаток. «Ну и хорошо. Заодно поучат тебя с конем управляться. Почему не умеешь? Не подумай плохого, не выпытываю. Просто знать надо». «Я на лошади только в детстве один раз прокатился. Да и упал тогда сильно». Вот родители и не подпускали меня к ним. А когда подрос, сделали мне коляску. Вот на ней везде ездил, куда надо было. — Что это, коляска? — удивился Горевой. — Вроде телеги, только меньше раза в два. Сиденья мягкие. По ямам едешь, даже не чувствуешь их. — Я приказал баню натопить. — Сходим, попаримся, легче тебе станет. Переключился на другую тему Горевой. — Пошли, перекусим немного. — Проголодался я что-то? — Погоди. Мои ребята скоро заканчивают. Надо распорядиться, куда холопов деть. Завтра они не нужны будут. Мои их ужином накормить бы надо. И спать отправить. Намаялись они сильно. Хорошо. Поманил горевой дружинника и распорядился. Работать закончат. Мастеров накормить и определить на постой в воинской избе. Холопов завтра не надо присылать. Лошадей от крыльца убрать в конюшню. Корма задать, напоить. фургоны перегоните. Собаки мясо кинь. Да ты и сам все знаешь, но лично за всем проследишь, понял? Все сделаю, кивнул воин. Уточнил у парней, слышали ли, и получив утвердительный ответ, наказал не забыть о стоянии. Закряхтев, поднялся славкий подъехидный смешок горевоя и с натугой передвигая ноги поплялся за ним. Зашли в общую воинскую трапезную, где нам мгновенно принесли по огромной миске каши, хлеб и сбитень. Пока не увидел миску с кашей, мысли о еде совсем не возникало. А тут сразу же рот наполнился слюной, а руки сами потянулись за хлебом и ложкой. Умяв за один присед в свою пайку, довольно зажмурился. — Добавки бы. — Потерпи. Вечером князь к себе пригласил. — Победу твою отметим в малом кругу. — Доел? — Вставай, пошли в баню. Решив не задавать лишних вопросов, промолчал. — Что за малый круг? — Скажут, если надо будет. Или сам увижу. Провожаемый громом доплелся до баньки. Зато напарился от души. Повалялся на горячем полке, чувствуя, как из меня вместе с потом вытихает по капле вся накопленная за последние дни боль. Когда выходили из бани, распаренные, умиротворенные не одним литром кваса, Горевой приостановился перед порогом и повернулся ко мне. «Ответь мне, если сможешь. Вот тело у тебя чистое, с железом не битое». Значит, не воин ты, а ухватки воинские. Соображаешь ты, как опытный дружинник, не всегда сообразит. Знаешь и умеешь много. Черной работы не гнушаешься. Вроде и боярин, да боярь руками, так как ты, не работают. Стреляешь неплохо, но только из своего арбалета, а из лука не можешь. Мечом владеешь слабо, хотя ножи бросаешь метко. Опять же, на коне далеко не мастер. И как только сам туда и обратно проехал, удивляюсь. Никак не могу понять, откуда ты на нашу голову свалился. Но ну, не видел я раньше таких, как ты. Почесал я затылок, что тут ответить. Правде ведь никто не поверит, а отвечать-то надо. Горевой, я и сам удивляюсь многим вещам, что со мной происходят. Поехал сюда первый раз из Плескова на коне. Думал, буду дня два-три добираться. А получилось, что добрался за один. Домой и обратно, еще быстрее доскакал. И ничего не болело, правда, ехал гораздо тише, чем мы сегодня. Да и останавливался часто. Воинскую науку я изучал совсем другую, и оружие я учил не такое, как у вас. «Расскажу как-нибудь», — остановил дернувшегося, было задать вопрос безопасника. «Есть что-то общее из оружия, ножи, например. Вот потому и получается у меня то хорошо, что умею». А мечом владеть меня стише начал натаскивать. «Знаний у меня много. Так я всю жизнь учился». Умею еще больше, и задумок у меня очень много. Лишь бы все получилось, а то холопов не хватает задуманное сделать. Если есть у тебя мысли, что я сюда лазутчиком послан, то это неверно. Просто так получилось, что забросила меня судьба именно в эти земли. Вот и выходит, что надо мне теперь здесь жизнь налаживать. Один я тут остался, никого за спиной на этой земле у меня нет. Хотя я неправду сказал. Есть кузнец, друг мой, товарищ Головня. Так что уже не один я. Ребята мои есть, что поверили мне, и пошли за мной в надежде научиться новому делу. Опять втройне не один, получаюсь. Собака вот надежная есть. Что еще сказать? Спрашивай. Задал ты мне работы для моей головы. Думал сначала, не наш ты. Подсыл засланный. Потом понял, что ошибаюсь я. Но все равно многое с тобой не вяжется. Вот стало немного понятнее, а вопросов еще больше появилось. Одно вижу и чувствую, что зло ты не умышляешь князю нашему. Опять же, польза от тебя пока несомненная есть. Буду смотреть за тобой, понял? А пока нравятся мне дела твои. Горевой, врагов у князя нашего очень много, и не все они за границами земли его. Знай только, что я на его стороне, и менять эту сторону не буду, подумал и решился сказать. Начинать же когда-то надо. Скинулся безопасник, дернулся вопрос задать. Ну тут уж я опередил. Рано пока еще говорить об этом. Сам пока точно ничего не знаю. На свежий взгляд померещилось что-то, но явной опасности никакой нет. — А на дыбу? И все рассказать не желаешь? — нахмурился Горевой. — Да что ты чуть что, так сразу на дыбу. — Ну давай на дыбу, коли не терпится. Но сразу тебе скажу, толку от этого будет мало. Это только мои догадки, а догадки к делу не пришьешь. Меня же можешь из своих друзей сразу вычеркивать. — В какую сторону смотреть, можешь сказать? — задумался безопасник. — В сторону Новгорода. Оттуда беда идет. — Ты что, головой ударился или перепарился? — Там же брат князя Рюрик сидит, — скинулся горевой. — Ты еще громче шуми, не всем слышно. — остановил я праведное негодование. Оглянулся быстро горевой, мелким шажком подскочил ближе и, придвинув свое лицо к моему, зашипел. — На брата князя нашего рот свой открыть поганый решился. Смуту посеять хочешь? Крови вообще жаждешь? Я ж тебя сам здесь и удавлю, как кутенка. Выскочил из-под лавки гром, опрокинув ее с грохотом. Зарычал горлом, стопорчив шерсть дыбом и задрав хвост. Положил руку ему на голову, погладил, успокаивая. Тише, спокойно. И продолжил, уже горевою. Ты спросил, я ответил. Мог бы и промолчать, работу свою доделать. Да и уехать спокойно. Ничего бы тебе и не говорил. Да вот решил сомнениями своими поделиться. А ты вместо того, чтобы голову включить, да мозгами начать шевелить. Решил кулаками помахать. Молодец какой. Постоял горевой, глядя на меня бешеными глазами. Покатал желбаки на скулах. Глянул на собаку. Посмотрел на остановившихся перед входом дружинников. Отвернулся, шагнул вперед и переступил порог. Раздраженно оглянулся. — Что стоишь? «Пошли уже!» И захлопнул за мной дверь, сохраняя напряженное молчание, привел меня в свой кабинет. «Заходи, чего ждешь?» «Что ж не зайти, когда вежливо приглашают?» усмехнулся я. «Страшновато, конечно, поджилки подрагивают, но и отступать нельзя. Может, именно в этом и есть смысл моего попадания». Закрыв дверь, безопасным грузно опустился напротив меня на лавку и, глядя в глаза, выдохнул. «Рассказывай!» Вот кто меня за язык тянул, что я ему могу рассказать догадки свои? Точных данных нет. Историю уже столько раз переписали. Потом стерли до бела и заново раз сто написали. А говорить как-то надо, сказала, говори Б. Ладно, будем вершить свою историю. Рассказывал тебе Изяслав, как сон мне приснился, будто я уже был в изборском городище и все тут видел. Про ключи говорил ли? Был такой разговор. Настороженно кивнул Горевой. «Когда я сюда выехал, в ночь сон мне снился, что напали на нас и побить хотели. Вот потому-то мы и готовы были к нападению и отбились без потерь. Да и много раз такое со мной было. В опочке перед боем также сон видел, поэтому и засаду грамотно сделали. Как во сне увидел, так и вышло. Сны мне снится стали после того, как напали на меня и сильно голову повредили. Шрамы видишь на голове? Так-то вот». «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что тебе во сне все видно, что завтра будет?» «Да не хочу, а уже сказал», — поморщился я. «Правда, это не всегда бывает, только изредка. Случается, что ошибаюсь, и ничего не происходит. Но в таком случае все равно лучше лишний раз броньку надеть да меч приготовить, чем потом по глупости долении ворон в поле кормить». Покрутил горевой головой, потер жилистую шею, крякнул задумчиво. «Дальше говори». Еще в опочке сон мне приснился, как будто в Великом Новгороде есть такой посадник, Гостомысл. Остался он без сыновей, только с дочками. И приснилось ему, что если призовут на княжение сыновей и дочки умилы, то потомки его будут всей землей править. И что здесь плохого? Не выдержал и перебил безопасник. А плохое здесь то, что через год решат они прибрать все земли под свою руку. А Синеус и Трувор им в этом помехой станут. Смекаешь? потом примут веру христианскую и откажутся от наших светлых богов. Гореть в огне будут столбы Перуновы до Велесовы. Капища все разорят, под Византию станут. Отшатнулся от меня Горевой, посмотрел как на сумасшедшего. Ты, да ты, да кхм, закашлялся с надрывом. Вот потому и говорить не хотел, что сон это, а ты сразу на дыбу, в поруб. Резко проглотив кашель, выпрямился глава местной безопасности, Посмотрел на меня с каким-то недоумением. «Как сон? Ты что творишь-то?» «А так, сон и сон, понимай, как хочешь», — ответил ему прямым взглядом. Поиграли в гляделки, потыкали друг в друга глазами. Отвел взгляд горевой. «Через год, говоришь?» А да молодец, самое главное уцепил. Весной Рюрика на стол новгородский посадили?» «Весной Рюрика на стол новгородский посадили?» «Весной. Вот и прибавь два года». А будет или нет, одним богам ведомо. Такой вот сон. Ты сам-то понимаешь, что ты мне рассказал? Еще раз тебе повторю. Ты спросил, я ответил. А ты понимаешь ли, что теперь тебе никуда от меня не деться? Ты понимаешь, что я за тобой теперь присматривать буду? Понимаешь ли ты, что... Эх, махнул рукой расстроенный боярин. Ну еще бы. Любой на его месте удивился бы сильно. Да и расстроился, пожалуй. Вся жизнь в случае чего полетит под откос. — Никому ни слова, — поднялся Горевой. — Пошли, князь уже ждет. — А молодец все-таки он, не стал пугать. Мол, зарежу, если что, в пору ну и еще кучу милых прелестей, существующих в Древней Руси. Посмотрим, что дальше будет. За столом у князя хорошо наелся, благо вкусностей разных было хоть отбавлей. Посадили меня с самого края, так что никто меня не дергал разговорами, И я просто отводил душу, набивая живот деликатесами. Интересная у меня взаимосвязь получилась. Души и живота. Вспоминал прошедший разговор. Не рано ли я его затеял? Нет, не рано. В самый раз. Момент больно подходящий был. На хмельные напитки постарался не налегать. Попивал так понравившийся мне сбитень. Что интересно, сколько сбитня не перепробовал в своем мире. А такого вкусного не пил. Еще с удовольствием поглядывал по сторонам. Интересно было наблюдать за тем, кто как себя ведет и как на это реагирует князь. Только старался наблюдать незаметно, но то мало ли тут таких же глазастых. Посидев еще немного, поймал взгляд Трувора и знаками попросил разрешения удалиться. Получив разрешающий кивок, тихонько испарился из-за стола. Пать пора. На следующий день натягивали веревки по отвесу. Снимали и перетягивали, чтобы получилось в итоге то, что нам хочется». Разметив таким образом все углы, выложил символический первый ряд. Начало положено. Оставив ребят продолжать работу, вышел на улицу и решил сходить в харчевню, проверить кое-какие свои предположения. Но в воротах был остановлен и отправлен обратно. Приплыли. Возвращаясь назад, передумал тысячу планов побега, вывалил на свою дурную голову целую гору помоев. «Вот кто меня за язык дергал?» «А с другой стороны, зачем-то я сюда попал?» Не только же для того, чтобы печки класть. Должна же быть какая-то высшая цель. Может, она и заключается именно в спасении Трувара. Так, ругая и утешая самого себя, вернулся назад. делая, что должно. А там, куда кривая и начал я известную поговорку. После обеда продолжили кладку, выложили шесть рядков и решили на этом сегодня остановиться. Надо подготовиться к завтрашнему дню и тихонько переговорить с ребятами. Во дворе, вытаскивая печное железо из фургона, быстро сказал своим подмастерьям Если со мной что случится, возвращайтесь назад. Старшим остается головня. Во всем слушать его. Собаку берегите. И отрицательно качнул головой, увидев вопросы в глазах парней. Остаток вечера до отбоя просидели в избе, разговаривая на отвеченные темы. Ребята молодцы, сразу поняли обстановку и старались лишнего не говорить. Рядом все время крутились дружинники. Специально или нет, так и не понял. Горевое тоже не видел целый день. Интересно. Долго не мог заснуть. Вопрос, что делать, если завтра меня решат изолировать или придумают что-то более кардинальное, долбил мою больную голову, несмотря на все попытки как-то успокоить себя любимого. В конце концов удалось уговорить себя не дергаться. Шансов в чужом доме среди профессиональных бойцов у меня ноль даже удрать и то не смогу, наверняка посуд. И как только уговорил, так сразу и провалился в глубокий сон. Что снилось, не помню, осталось только ощущение чего-то светлого и доброго. Зато проснулся бодрым и полным сил. Позавтракал, уже легче, пошли поднимать кладку. Холопов нет, но и запас глины пока есть. До обеда ударно трудились, ребята косились, но молчали. Все разговоры вели только о работе, о молчаливой договоренности. А вот после обеда появился горевой и предложил подняться к трувору. Проснулись. Пока поднимался к князю, пересмотрелся к боярину, вид у него не ахти прижало, видать сильно. Осунувшееся лицо, круги под глазами, да и весь какой-то пришибленный. Эхо вы распереживались, хотя все верно, если князя уберут, то и горевой пойдет за ним, за компанию, однозначно. Прошел к двери, поклонился, жду вопросов. Князюшка тоже, похоже, переживал весь день и всю ночь. Вид у него, краши в гроб кладут. А как иначе, если вдруг узнаешь, что тебя и впрямь скоро туда уложат? Поневоле будешь волноваться, переживать и про сон забудешь. Наверное, минуту смотрел на меня молча Трубор. Выдержал я его взгляд. Совеста у меня чиста. В таком деле лучше перебдеть. Повтори мне то, о чем Горевою говорил. Тихим и жестким голосом приказал князь. Внимательно посмотрел на Трувара, потом перевел взгляд на боярина и затем задержал его на двери. Горевой понял и, выглянув за дверь, отправил дружинников на лестницу. «Может, лучше Грома перед дверью посадить? Надежнее будет», — посоветовал я. «Зови», — переглянулись между собой. Вышел на улицу, высвистил свою собаку и, дождавшись, когда мой верный друг радостно примчится на зов, повел его за собой. Оставив Зверюгу на страже, закрыл дверь и прошел к столу. «Сон я видел», — без предисловий начал рассказывать. Призвали на Русь Рюрика навести порядок в землях русских. Приехал Рюрик, а с собой взял на помощь братьев своих и посадил одного в Белоозере, а другого в Изборске. Через два года, может, чуть больше, а может и меньше, сгинули от неизвестной болезни братья его. А Рюрик же земли братьев под свою руку взял, и основал династию Рюриковичей. От его брака с Ефандой, дочкой Конунга, родился сын Игорь. Вырос Игорь и взял жену жены Ольгу, Псковичку. Родился у них сын Святослав, воином стал великим. Но все помыслы его были направлены только на дела воинские, а государственные забросил. После него остались три сына, после братской резни остался только один. Вот он и крестил всю Русь, сожгли капища с корнем выдрали веру русскую, стали Христу кланяться, пустили на землю нашу монахов византийских, Были русские люди свободными, а стали рабами божьими. Вот такой сон мне приснился. «После нас что осталось?» — положил тяжелые кулаки на стол Трувор. «Только городище Труварова да крест каменный, и то под вопросом. А многие даже и не знают, что были такие князья. Ни могил, ни наследников, ни памяти. Ничего не осталось». Тяжело переступил за моей спиной с ноги на ногу горевой. «Если уж князей забыли, то про вас вообще не помнят», — повернул голову и ответил на его невысказанный вопрос. «Сон у тебя какой-то обстоятельный, последовательный, с именами даже». «А ну, как придумал?» — скинул голову Трувор. «Пожал я плечами. Что тут скажешь?» Долго сидел князь, думал, молчал. Наконец вздохнул тяжко, повернулся к Горевою. «Надо к Синеусу ехать» распорядись на завтра пойдем на лошадях до новгорода там лодию возьмем о разговоре никому ни слова и уже ко мне ты со мной поедешь расскажешь брату склонил голову кивнул а что еще мне остается впрочем зачем себя обманывать я так и думал что придется ехать горевой вышел а меня князь придержал жестом понимаешь по что ты влез понимаю потому и влез». и что вздохнул трубор Еще раз вздохнул глубоко и выдохнул. «Твои мастера пусть продолжают без тебя. Передай спрошу строго, ежели что». Кивнул, поклонился, забрал собаку и потопал вниз. «Поймал три вопросительных взгляда», — кивнул успокаивающе. Выпустил громчика гулять и вернулся к своим ребятам. «Завтра уеду с князем, надолго. Остаетесь одни, все делаете так, как обговаривали. Если надо будет что-то изменить, то только в лучшую сторону». «Думаю, об ответственности вам повторять не нужно?» Дождавшись утвердительного ответа от каждого, продолжил. «По окончании работ просушите, протопите, и если все будет хорошо, можете возвращаться домой. Камин наверху тоже протопите, и проверьте, как плотники крышу заделают вокруг трубы. А то потечет вода вовнутрь, останемся виноватыми». «Ну да вы и так все знаете. Вопросы есть, вопросов нет». Отрезал я, готовые сорваться с языков у ребят, лишние сейчас расспросы. Трофей отвезете домой, пусть Головня сам решит, что и куда определить». Подумал и решил добавить. Князь собрался братьев проведать. Да заодно и работой нашей в опочке проделанной похвастать. Вот потому и меня с собой берет. Заодно поговорим с корабелами в Новгороде и Ладоге. Может, пару снова полотна прикупим. Придавил взглядом, вроде поняли и прониклись. Кивнул головой и пошел собирать свои вещи. Завтра начнутся мои страдания, верхом до Новгорода. Это же я себе все сотруда самого кончика. Можно бы и в фургоне неплохо прокатиться, да на обратном пути запросто снег ляжет. А фургон не бросишь. На полозе его сразу не поставишь, мудрить надо. Что-то меня опять куда-то занесло не туда. Не один ведь еду. Уложил сидельные сумки, добрел до ворот и на этот раз спокойно в них прошел. Закупил в харчевне побольше копченого до да мяса, рыбки. Взял пару больших лепешек. Вроде готов, да и все равно поедем через плесков. Может, удастся домой заскочить, тогда еще пирогов наберу. Проверил ножи, арбалет и бронь. Положил все свое запасное белье. Теперь-то готов. Если чего не хватит, у Любавы возьму. Котелок забыл, и ложку с миской, кружку еще. Теперь-то точно все.